Глава 11 Как я дружить начала. Чтобы пройти через портал, пришлось отпустить руку Шеа. Но как только она вышла из зеркала следом за мной, и опять пристроилась рядом. Она ничего не сказала, но Себастьян явно был этим недоволен. «Ничего-ничего, будущий герцог, я тебя не просила со мной бродить. Ше, расскажи мне что-нибудь про столовую». Девушка посмотрела на меня, как на умственно отсталую. Кажется, репутацию лангарш я загублю на корню. А и плевать. Столовая, как столовая, тихо пробормотала Лайхорн. «Я все тебе расскажу и покажу, Арвия», — стрял Себастьян. «Профессор», — поправила, не надеясь, что меня услышат. «Не услышали?» «Смотри, у нас нет разделения, кто где должен сидеть, но башни стараются держаться вместе. Третья боевая занимает вон те четыре стола у окна». А рядом с нами артефактники. Ого, декан родно здесь? Это чего он выбрался из своей обители? Неужели бухли... Вино закончилось? Никогда не поверю. Действительно, покачиваясь на стуле, закинув на стол ноги, в полном одиночестве сидел декан артефактников. В руках он держал книгу, но складывалось ощущение, что читать ее даже не собирался, а просто витал в мыслях. Где-то очень далеко. Ой... «Ну и пусть сидит», — обернулась к раздаче и вздрогнула, наткнувшись на злобный взгляд. Но Буравилон не меня, и от этого сразу стало легче. Сиаль, обнимавший Азалию, просто взгляда не спускал со своего соперника. «Ха! А ведь он на самом деле считает Клайна соперником. А учитывая его последнюю неудачу...» «Шиа, можешь идти?» — улыбнулась я ей. «Ты, наверное, очень голодна?» Девушка тут же испарилась. «Ну вот». а теперь разыграем маленький спектакль. «Студент клайн я прямо-таки источала ласку и нежность. Я бы попросила вас соблюдать правила приличия». Легкое движение рукой словно стряхнуло пылинку с его форменного пиджака. «Вы умные, должны понимать, что ваши действия вызывают ненужные нам пересуды». Себастьян замер. «Бедняга просто не мог поверить, что я ему улыбаюсь, и, кажется, даже не слышал, что я ему говорила. Ах, без разницы!» Он так, действующее лицо пьесы, которая ещё не знает, что его ждёт. Мою спину жёг пылающий гневом взгляд. «Отлично! Наенгель? Вряд ли будет спрашивать, о чём мы говорили. Скорее поверит своим глазам. Ну и ладушки. Пусть между собой разбираются. А я хоть чуток поживу спокойно, и без загрузений совести оставила его пребывать в состоянии ступора. Когда подошла к раздаче, эльфа там уже не было». А вот шея дернулась, словно хотел сбежать, но кинула на меня обреченный взгляд и смирилась. Мамин котик себя точно так же вел. Понимал, сейчас будут тискать и от этого ему не сбежать. Смирение. «Мясо!» – кровожадно воскликнула, увидев отбивные с золотистой корочкой. Как же я по ним соскучилась! «Хочу две!» Стоявшая на раздаче женщина удивленно меня оглядела. «А ты вообще кто?» – неприязненно спросила она. «И что это значит? Меня не покормят?» «Профессор Арвия Лангарш, все еще мечтая об отбивной, ответила ей». «Не знаю такую. Следующий». «Как это? Меня не знают». Уже хотела возмутиться, но рядом ойгнула Лайхорн и даже прижался ко мне. Чего это она испугалась? профешеш ш как я рад ш ш ш ш Приветливо склонила голову, недоумевая. «Чего так потряхивает мою студентку Она его боится? Вот делать нечего!» А вот сотрудница столовой расплылась в счастливом оскале. «Вам, как обычно, мудрейший!» «Дрша!» Глазки вновь вернулись ко мне. профешерш я ш что вы не ш прошаните на ш эльшов. Так все эти ягодки-фруктики эльфы жрут, как живые-то они еще. Да, мне до дрожи хочется мяса. Я чуть слюной не захлебнулась, увидев, какую тарелку навалили мудрейшему. Но мне отказываются выдавать. Говорят, в списках нет, — добавила с легким злорадством, наблюдая, как бледнеет раздатчица. Что? На спине у зудбага начали расти каменные шипы. Вы хоштанишьте! «Кто этот Шэншина? Это же сама професс Шэшланшарш!» Он так произнес мое имя, что я готова была его расцеловать. А, до чего мелочиться? Погладила, потому что можно было принять за плечо. Рядом охнула шея, чуть не рухнула в обморок женщина, пискнула еще парочка незнакомых студентиков, и воцарилась тишина». Я огляделась и поймала по меньшей мере штук пятьдесят потрясённых взглядов. «Зудбак, а чего это с ними?» Не удержалась и спросила у преподавателя зелий. «Я ядовишь ты!» Скромно вполголоса ответил он. И ошен шлой. «Да?» – машинально погладила его ещё раз. «Тёплые камни, это ж прикольно!» «Да». «Прямо злой-злой?» Не поверила, наблюдая, как мне накладывают мясо трясущимися руками. Один шмат, второй, третий. А нет, третий упал. Но, кажется, женщина этого даже не заметила. Его я есть не буду. Вернет мне обратно на тарелку, устрою скандал. Как ни к что другой. Все так же тихо подтвердил он. И я умру. Вот в это почему-то не верилось. Нешт, вы ошибенная. швами я хашу друшить. Мошна. «Можно!» – забирая тарелку, которая готова была упасть на пол, ответила я. «Пошдемте, я пошнакомлю ваш -ш -ш другом!» «Ши, ты не против?» – девушка замотала головой. «Все боится, даже непонятно, как выживает. Ох, работа непочатый край, и авторитет, кажется, восстановлен. Мало кто тут может похвастаться такими друзьями. При свете зудбагом можно было разглядеть получше, хотя мое первоначальное мнение не изменилось – Страшный, ужасный, добрый внутри. И, как выяснилось, ядовитый. От мяса шел умопомрачительный запах. Еще один вдох, и я свалюсь замертво. Желудок от голода просто сводит. Никогда больше не посмотрю на эти цветочки, что Пушок каждый день выставляет на стол. Профешешешешеш, ланшарш, пошольте штавить моего лучшего друга. Профешешешеш, роднош. «Мы уже знакомы, Бак!» Кажется, я икнула. Артефактор все так же сидел на своем месте, только теперь разглядывал не книгу, а меня. И вопрос, как я не поняла, куда мы идем. А, ну да, мясо. Зудбак отодвинул стул и вытянулся немного вверх. Точно, его тушка, наверное, весит немало. А потом еда стала исчезать в появившейся пасти с такой скоростью, что на миг стало жутковато. «Арве, присаживайтесь!» прищурившись, произнёс Роднос. «Может, забрать мяско и домой? Пушок меня потерял уже, да и к лекции готовиться нужно». «Садитесь!» От испуга я села, артефактор засмеялся. «Вы удивительная женщина, Арвия. Знаете это?» «Даже не сомневаюсь». Придвинула стул поближе к столу, взяла нож и вилку, отрезала первый кусочек. «Какое блаженство! Так и тает на языке!» «Почему вы решили изменить диету?» Приподняла бровь. Рот был занят более важными делами. «Насколько я знаю, морфы стараются придерживаться жесткой диеты, чтобы не терять форму при перевоплощениях. Поэтому эльфийская пища – одна из самых востребованных». пожал плечами, но он не сводил с меня такого пристального взгляда, что я, испугавшись подавиться, прожевала и ответила. «Поняла, что жизнь становится намного интереснее, если перестать себя ограничивать». «Согласен». улыбнулась, собираясь отрезать следующий кусочек, случайно повернула голову в сторону и вздрогнула. Похоже, Себастьян и Сиаль смогли договориться. Сидели вместе, плечом к плечу, и, не отрываясь, буравили меня взглядом, словно я в чем-то виновата, изменила. Может, вы мне поясните, почему эти двое выглядят так, будто я их злейший враг? Даже посторонний человек заметил, что тут что-то не так. Не обращайте внимания, дрог, «Вы покашите правшарш город!» Ронда хмыкнул, закрыл книгу и встал из-за стола. Но прежде чем уйти, наклонился ко мне и сказал. «Вы ведь будете против совместной прогулки, не так ли, Арвия?» «И чуть громче, уже для Зудбага». «Мы с профессором договоримся о встрече. Спасибо, Баг». И что-то насвистывая, пошел прочь. «Он шамешательный трух. И Ошин хороший человек». Просто шутьпа тешелая. Шнаю о нем много шего плохого, говорят ш, но это неправда. Шходите прогулят, ш ним прогулят Я готова была поклясться, что в серых глазах застыла мольба. Неужели он и вправду так привязан к артефактору? Ладно, от простого согласия меня не убудет, а роднос и сам дал понять, что ему это не особо нравится. Разберусь. Конечно, все непременно погуляя с профессором Роднесом. Зудбак показал свои клыки. «Мамочка, вот не знаю я, что это он улыбается. Точно дала бы дуба». «Профессор Лангарш!» Пушок нарисовался. Весь такой взволнованный, он бежал ко мне через всю столовую, ни с кем не раскланиваясь, как обычно, и не обращая внимания на приветствие. «Профессор Лангарш, вам срочно нужно домой. Эксперимент под угрозой!» Хотела спросить, какой еще эксперимент, но вовремя себя одернула. Ну, конечно, случилось что-то очень важное, и касалось оно меня.